Глава 19. Как умер Денглер? Согласно официальной информации из армии Соединенных Штатов Америки, рядовой первого класса Денглер стал жертвой нападения с целью убийства, совершенного неустановленным лицом или группой неустановленных лиц. Нападение произошло в Бангкоке, Таиланд, где рядовой Денглер находился в оздоровительном отпуске. Рядовой Денглер получил множественные переломы черепа, Сложные переломы правой и левой, большеберцовых и малоберцовых костей, перелом крестца, разрыв селезенки, разрыв правой почки, а также колотые ранения верхних отделов обоих легких. Восемь пальцев рук рядового Денглера были отрезаны, обе руки вывихнуты, нос и нижняя челюсть раздроблены множественными переломами. Лицо погибшего было сильно изуродовано нападавшими, и кожа лица содрана. Личность покойного установили по жетону военнослужащего. Армия сочла нецелесообразным или излишним заниматься домыслами о причинах нападения на рядового первого класса Денглера, ограничив свои комментарии в этой связи рассмотрением напряженности, возникшей между военнослужащими американских вооруженных сил и местным населением. В свете инцидентов, имевших место в прошлом в Бангкоке, сержант Хоффи 1967-го, И рядовой первого класса Спрингготтер 1968 было поручено сформировать комиссию для вынесения рекомендаций относительно целесообразности ограничения поездок персонала офицерского звания на отдых и восстановление в город Бангкок. Помимо этого было рекомендовано обратить внимание на менее серьезные инциденты в Гонолулу и Гонконге, а также на взаимодействие треугольника военные гражданские и полиции в указанных городах. «Предоставьте нам данные», — настоятельно просила армия. «Дайте нам комиссию». Рекомендация была принята к сведению, рассмотрена и отложена. Мы советуем провести исследования на местах, тоже отложено в долгий ящик. Поскольку хорошо налаженная связь с полицией является обязательным условием, мы предлагаем назначать в полицейские участки в зонах отпуска и восстановления офицеров, имеющих опыт службы в полиции, то есть там, где вероятность подобных инцидентов высока. Эта рекомендация, предложенная в качестве подачки управления полиции города Бангкока, так и не получила дальнейшего развития. Военной полиции Бангкока также было рекомендовано поддерживать связь с полицейским управлением Бангкока с целью поиска и обнаружения местных свидетелей нападения на рядового Денглера, установления личности и задержания солдата, которого видели в компании рядового Денглера непосредственно перед инцидентом, а также добиваться задержания – и судебного преследования всех лиц, ответственных за убийство РПК Денглера. Личность солдата, которого видели с рядовым Денглером, спустя три недели была установлена. Это рядовой Виктор Спитальне, ранее направленный в Ганалулу для проведения отпуска по восстановлению. В медицинской карточке РПК Денглера указана причина смерти. Кровопотеря вследствие множественных тяжелых физических повреждений. Родителям Денглера написали что их сын пал смертью храбрых, и его братьям по оружию будет очень его не хватать. Послание это писал пьяный до полусмерти Биверс, запивая водкой из личных запасов Менли. Затем армия затаила дыхание. Полиция Бангкока не нашла Виктора Спитального в массажных салонах «Небесный массаж» или «Королева Миссисипи», а американская военная полиция в сточной канаве под Понга. Полиция города Милоки, штат Висконсин, Ко всеобщему удивлению, оказавшегося родиной рядового специально не обнаружила солдата, к этому времени уже обвиняемого в дезертирстве ни в доме его родителей, ни в доме его бывшей подружки, а также в барах спортивной и Эгги» или Горошек, в которых дезертир искал развлечений до поступления на военную службу. Однако никто в Бангкоке, Кэмп Кренделе или Вашингтоне не упоминал о маленькой окровавленной девочке, пробежавшей по ФАТ-Понк-Роуд. Никто не упомянул о криках и воплях, которые тонули в загрязненном выхлопами воздухе. Девочка та растворилась в слухах и вымыслах, а затем исчезла совсем, как и те 30 детей в пещере Ятука. И в конце концов армия, перейдя к другим делам и занявшись другими проблемами, забыла, что совсем недавно затаила дыхание. Каково это было — отправиться в отпуск по восстановлению и реабилитации? Как отправиться на другую планету — Как будто ты сам прилетел с другой планеты. Почему так? Будто с другой планеты. Потому что даже время казалось другим. Все двигались с несознательной медлительностью. Люди разговаривали медленно, медленно улыбались и медленно думали. Ты только в этом видел отличие. Самое большое отличие было в людях, в том, что они считали для себя важным, в том, что делало их счастливыми. Только в этом ты видел отличие. Все наживают деньги, а ты нет. Все тратят деньги, а ты — нет. У всех есть подружки, у всех сухие ноги, и все нормально питаются. Чего же не хватало тебе? Реального мира. Я скучал по Вьетнаму, где совсем иная горячая десятка ценностей. Горячая десятка? Что-то вроде того, от чего поет душа. А душа просит песен с твоей родной планеты. Расскажешь мне о девочке? Она как бы выпорхнула из облака криков. Так птицы падают, вываливаются из облаков. Первой моей мыслью было, что это призрак или мне просто почудилось, что просто так надо, чтобы я ее увидел. Ей надо было явиться мне. Она пришла из моего мира, и она была свободна. Вот так же вырвался на свободу Коко. Как ты думаешь, почему она кричала? Я думал, она кричала, страшась близости вечности. Сколько ей было лет? Лет, наверное, 10-11. Как она выглядела, можешь ее описать? Голу-голая с головы до пояса залета кровью. Даже волосы были в крови. Она тянула перед собой руки, тоже все в крови. Девочка могла быть тайкой, могла быть и китаянкой. А что делал ты? Я стоял на тротуаре и смотрел, она бежала мимо меня. Кто-нибудь еще видел ее? Нет. Какой-то старик озадаченно поморгал и все. Почему ты не остановил ее? Так ведь она привиделась мне. Она была образом, из другого мира. Остановишь ее, она умрет, а то и сам погибнешь. Я просто стоял окружённый толпой и смотрел, как она пробегает мимо меня. Что ты почувствовал, когда увидел ее? Что люблю ее? Я чувствовал, что вижу всю правду в лице, в ее глазах. Ничто в этом мире не здраво, неразумно, вот что я видел. Ничто небезопасно, ужас и боль кроются во всем. Я думаю, что именно так видит Бог. Вот только чаще всего Он не хочет, чтобы мы тоже это видели. Меня хватила паника. Я чувствовал себя так, словно она выжгла мой мозг, опалила мне глаза. Она виднулась по солнечной, полной суеты улице, показывая всему миру свои окровавленные ладони. И исчезла в одно мгновение. Паника. Близость к вечности. Что сделал ты? Я вернулся домой и сел писать. Я вернулся домой и плакал. Потом еще немного писал. Что ты писал? Я написал историю о лейтенанте Гарри Биверсе, которую назвал «Голубая роза».